Все эти долгие тоскливые недели он неизменно вспоминал о драгоценных минутах в гостиной вашего родительского дома, где с ваших уст сорвалось обещание, еще не окончательное, робкое, но все же сулящее блаженство. Уже много времени прошло с тех пор, как вы удалились от мира, имея целью собраться с мыслями, сосредоточиться. Почему я и смею надеяться, что срок искуса — уже миновал. Итак, дрожайшая мадемуазель, ниже подписавшийся, позволяет себе почтительно приложить к письму колечко, залог его неувидаемой нежности. С всенежайшим приветом, покрывая самыми горячими поцелуями ваши ручки, я остаюсь вашего высокоблагородия покорнейшим слугой Грюндлихом. «Дорогой папа, бог ты мой, как я рассердилась! Прилагаемое письмо и кольцо я только что получила от Грюнлиха. От волнения у меня даже голова разбалелась. И единственное, что я могла придумать, это немедленно отослать тебе и то, и другое. Грюнлих никак не хочет меня понять того, что он так поэтично называет моим обещанием. Просто никогда не было, и я прошу тебя немедленно растолковать ему, что я теперь еще в тысячу раз меньше, нежели полтора месяца назад могу помыслить о том, чтобы навеки связать себя с ним, и пусть он, наконец, оставит меня в покое, ведь он себя же выставляет в смешном свете. Тебе, добрейшему из отцов, я могу признаться, что я дала слово другому человеку, который любит меня и которого я люблю так, что и словами не скажешь. О, папа, о своей любви я могла бы написать целый ворох листов. Я имею в виду господина Мортона Шварцкопфа, который учится на врача и, как только получит докторскую степень, явится к тебе просить моей руки. Я знаю, что полагается выходить замуж за коммерсанта, Но Мортон принадлежит к другому, очень уважаемому разряду людей, к ученым. Он не богат, а я знаю, какой вы с мамой придаете значение деньгам. Но на это, милый папа, как я не молода, я скажу тебе. Жизнь многих научила, что не в богатстве счастье. Тысячу раз целую тебя и остаюсь твоей покорной дочерью Антонией скриптом Я сейчас разглядела, что кольцо из низкопробного золота и очень тонкое. Моя дорогая Тони, письмо твое я получил. В ответ на него сообщаю, что я почел своим долгом, разумеется, в подобающей форме, поставить господина Грюнлиха в известность относительно твоей точки зрения» и результат поистине потряс меня. Ты взрослая девушка, и сейчас в твоей жизни настала пора до такой степени серьезная, что я считаю себя вправе напомнить тебе о последствиях, которые может возыметь для тебя необдуманный шаг. От моих слов господин Грюльник впал в беспредельное отчаяние и объявил, что если ты будешь упорствовать в своем решении, то он лишит себя жизни, так велика его любовь к тебе. Поскольку я не могу принять всерьез того, что ты пишешь относительно твоей склонности к другому, то прошу тебя умерить свое негодование по поводу присланного тебе кольца и еще раз как следует все взвесить. Мои христианские убеждения, дорогая моя дочь, подсказывают мне, что каждый человек должен уважать чувства другого. И кто знает, не придется ли тебе в свое время держать ответ перед Всевышним Судьей за то, что человек, чьи чувства ты так жестоко и упорно отвергала, совершил великий грех самоубийства. Еще раз напоминаю о том, что я уже не раз тебе говорил, и радуюсь возможности закрепить сказанное мною в письменной форме. Ибо если изустная речь — и воздействует на собеседника живее и непосредственнее, то начертанное слово имеет другие преимущества. Его выбираешь не спеша, не спеша наносишь на бумагу, и вот запечатленное в той самой форме, в том самом месте, который выбрал пишущий, оно обретает прочность, может быть не раз перечитано адресатом, и потому в состоянии оказывать на последнего длительное прочное воздействие. Мы, дорогая моя дочь рождены не для того что по близорукости своей склонны считать нашим маленьким личным счастьем ибо мы не свободные, не независимые в разброд живущие существа, но звенья единой цепи немыслимые без долгой череды тех что предшествовали нам, указывая нам путь тех, что, в свою очередь, не оглядываясь по сторонам, следовали испытанной и достойной преемственности. Твой путь, думается мне, уже в течение добрых двух месяцев четко обозначен и ясно предопределен. И ты не была бы моей дочерью, не была бы внучкой твоего блаженной памяти деда и вообще достойным членом нашей семьи, если бы вздумала упорствовать, в легкомысленном желании идти своим собственным непротаренным путем. Все это, дорогая моя Антония, я и прошу тебя взвесить в сердце твоем. Твоя мать, Томас, Христиан, Клара и Клотильда, она довольно долго прогостила отца в неблагодатном, а также мамзель Юнгман, шлют тебе наисердечнейший поклон. Все мы с радостью готовимся вновь заключить тебя в свои объятия горячо любящий тебя отец. глава 11 дождь лил без передышки Земля, вода и небо точно смешались воедино. Ветер налетал злобно подхватывал косые струи дождя и бил имя бок на домов так, что с помутневших стекол сбегали уже не капли, а ручьи. Жалобные, полные отчаяния голоса перекликались в печных трубах. Когда вскоре после обеда Мортон Шварцкоп с трубкой в зубах вышел на веранду посмотреть, что делается на небе, перед ним неожиданно вырос господин в длиннополом клетчатом ульстере и серой шляпе. Возле дома стояла наемная коляска, с блестящим от дождя поднятым верхом и сплошь облепленными грязью колесами. Мортон в изумлении уставился на розовое лицо незнакомца. Бакенбарды этого господина выглядели так, словно их присыпали порошком, которым золотят орехи для елки. Господин в Ульстере взглянул на Мортона, как не смотрит и на слугу, то есть скользнул по нему невидящим взором и бархатным голосом спросил, «Могу я видеть господина старшего лоцмана?» «Ну, конечно», — пробормотал Мортон. «Отец, если не ошибаюсь...» При этих словах господин Вульстери пристально взглянул на него мутно-голубыми, как у гуся, глазами. «Вы, господин Мортон Шварцкопш?» — осведомился он. «Да, я», — отвечал Мортон. Силес придать своему лицу выражение спокойствия и уверенности. «Ах так! В самом деле, — начал было приезжий, — но перебил себя. Будьте любезны доложить обо мне вашему отцу, молодой человек. Моя фамилия Грюнлих». Мортен провел господина Грюнлиха через веранду в коридор, отворил перед ним дверь справа, которая вела в контору старшего лоцмана, и направился в гостиную доложить отцу о посетителе. Господин Шварцкоп вышел, Мортен же сел возле круглого стола, уперся в него локтями, и, не обращая ни малейшего внимания на мать, штопавшую чулки у помутневшего окна, видимо, углубился в жалкий листок, сообщавший разве что о серебряной свадьбе консула и мярек. Тони отдыхала наверху в своей комнате. Старший лоцман вошел в контору с выражением человека, который очень доволен только что съеденным обедом. Форменный сюртук его был расстегнут, так что виднелся белый жилет, плотно обтягивавший его основательное брюшко. Морская бородка — топорщилось вокруг его красного лица. Он проводил языком по зубам, отчего его рот принимал самые причудливые очертания. Поклонился он быстро рывком, словно говоря, «Вот смотрите, как надо кланяться!» «Честь имею!» — произнес он. «Чем могу служить?» Господин Грюнлих в свою очередь отвесил чинный поклон, причем углы его рта слегка опустились, Потом негромко произнёс «Хам!». Конторой называлась небольшая комната с побелёнными вверху, а внизу — обшитыми деревом стенами. Окно, о которое неумолчно барабанил дождь, было завешено насквозь прокуренными гординами. Справа от двери стоял длинный некрашенный стол, сплошь заваленный бумагами, На стене над ним была приколота большая карта Европы и поменьше Балтийского моря. Посредине комнаты с потолка свешивалась тщательно сделанная модель судна с поднятыми парусами. Старший лоцман указал гостю на диван напротив двери, обитый, обтрепанной и растрескавшейся черной клеенкой. Сам он удобно уселся в деревянные кресло тогда как господин Грюнлих в наглухо застегнутом ульстере, со шляпой на коленях, присел на самый краешек дивана. «Повторяю», — сказал он, — «моя фамилия Грюнлих. Грюнлих из Гамбурга. Чтобы вам было понятнее, добавлю, что я являюсь постоянным и давнишним клиентом оптового торговца-консула Буденброка. «А ля Бонэр, весьма опощен. Не угодно ли вам расположиться поудобнее? Может быть, стаканчик Грогу с дороги я сейчас прикажу?» «Позволю себе заметить», — спокойно проговорил господин Грюнли, «что у меня каждая минута на счету. Мой экипаж ждет, и потому я вынужден просить вас о наикратчайшей беседе. К вашим услугам» повторил господин Шварцкоп несколько озадаченный. Наступила пауза. «Господин старший лоцман!» начал господин Грюнлих, решительно мотнув головой и затем горделиво ее вскинув. Он помолчал, видимо, для того, чтобы сделать свое обращение более выразительным, и при этом так жал губы, что его рот стал походить на кошелек, туго стянутый завязками. «Господин старший лоцман!» — повторил он, и потом вдруг выпалил. «Дело, приведшее меня сюда, касается одной молодой особы, уже более месяца проживающей вас в доме!» «Мадемуазель Буденброк?» — спросил господин Шварцкоп. «Совершенно верно!» — почти беззвучно подтвердил господин Грюнлих, и по них головой в углах рта у него залегли глубокие складки. — Я вынужден сообщить вам! — продолжал он модулирующим голосом, в то время как его глаза с выражением напряженного внимания быстро перебегали из одного угла комнаты в другой, пока, наконец, не уставились в окно. Что в недавнем времени я просил руки упомянутой мадемуазель Буденброк получил безусловное согласие ее родителей, и что сама она, хотя формальное обручение еще и не имело места, недвусмысленно обещала мне свою руку. — Истинный Бог? — живейшим любопытством переспросил господин Шварцкоп. — А я ты не знал. — Поздравляю, господин Грюнлик. — От всего сердца поздравляю. «Но вам, надо сказать, достается настоящее сокровище, самое что ни на есть». «Премного обязан», — с подчеркнутой холодностью отвечал господин Грюнлих. «Должен, однако, заметить господин старший лоцман», — продолжал он все тем же модулирующим, но уже слегка угрожающим голосом, — «что на пути к упомянутому мной брачному союзу, Совсем недавно возникли препятствия, причину которых будто бы следует искать в вашем доме. Все это он произнес вопросительным тоном, словно спрашивая, возможно ли, что слух этот правилен?